Глава 15 Город на деревьях. Кристина оглянулась на миг и обомлела. Их преследователей перевалило за несколько десятков. Они совсем перестали прятаться и пытаться перемещаться бесшумно. От них несло зловоньем, так что даже травки шамана не могли перебить идущий от них за могильный смрад. Время от времени они покусывали челюстями воздух. Тягивали воздух носами и все больше окружали их по обеим сторонам. Торопись, Акаба! Голос стал чуть ли не умолять гуран, почти не оборачиваясь и следя за парами светящихся красных глаз. Торопись! Если они нападут разом, нам точно не отбиться. Уж урва, уж урьва! Стал кричать шаман, когда хищники стали смыкать вокруг них кольцо заполняя все вокруг светом своих налитых кровью глаз. Скорее, к свету! нагонял всех акаба. Ах! Пытался добраться до самых назойливых хищников гуран, замахиваясь мечом и обрушая его на пустоту, так как они успевали отскакивать. Акаба тоже уже начинал размахивать своим длинным мечом в бледном оранжевом свете огня от масляного светильника. Следы огненного света, его узоров вокруг себя, на некоторое время отпугнули самых ретивых хищников. Это позволило остальным добраться до источника света. Стоя на деревянном помосте, все остались окружены перегородками в виде невысокого забора, не способного удержать напористых хищников, уже желающих отведать плоти, забредших к ним путников но тем не менее оставляющих между ними хоть какое-то подобие границы. Вдруг помост, на который они взошли, чуть выдающийся над уровнем земли, слегка приподнимался и качнулся. Произошло это так неожиданно, что все, кроме Акаба, попадали на колени. Гуран грязно выругался, но сразу вскочил обратно на ноги, занимая боевую стойку. Вот тут и началось самое страшное. Кровожадные хищники словно получили команду, понимая, что честно загнанная ими добыча начинает ускользать от них. Потом разом они набросились на поднимающихся вверх деревянный помост. Прыгая, они цеплялись огромными когтями, крайние бревна и подобие перил, чтобы забраться на помост. Кристина и шаман держались в центре. Вангут закрыл ее своим телом и укрыл расторным одеянием. Как только он это сделал, хищники словно перестали их замечать и переключились полностью на самую активную добычу, со словно прилипшими к их конечностям опасными кусками металла. Те красноглазые, что залетали внутрь, были мгновенно атакованы Акаба и Гураном. Мечники почти без перерыва набрасывались в паре на любого красноглазного хищника с черной, торопчущейся в разные стороны шерстью. Тем не менее, получая множественные раны, мечники так и не смогли смертельно ранить ни одного из них. Мощнейшие удары мечей им наносили страшные ранения. Но те раненые, повинуясь инстинктам, успевали нырнуть обратно за борт. Спустя полминуты пик боя достиг своего апогея и не спеша стал сходить на нет. Высота помоста увеличилась до четырех метров от земли и продолжала расти. Только самые отчаянные и сильные уже могли допрыгнуть до переломанных в щепки почти со всех сторон перил, чтобы тут же принять бой. Но мечники так принаровились к работе в паре, что пока один бил чуть ли не в голову красноглазовым мечом. Другой хватал его за топорчащийся хвост или прокалывал в бок мечом и быстро скидывал обратно. Когда высота достигла 6 метров, удары скрежет длинных ногтей долетали только до дна помоста. К счастью, бревна были достаточно прочные и толстые, чтобы они смогли пробить его. Тогда шаман, предчувствуя, что Кристине больше не нужна его защита, встал быстро скомкал в руках мгновенно разорвавшийся кусок ткани и бросил его вниз. Пылающий комочек долетел до земли и раскрылся веером огня во все стороны, озаряя все пространство внизу. Кристина даже сквозь щели помоста заметила, как жутко завыли и заверещали красноглазые с опаленными шкурами, разбегаясь в стороны, боясь света даже больше, чем жара огня. «Где же ты раньше был, Вангут?» — спросил Гуран, упал на колени, улыбнулся во всю ширину рта Кристине, смотря ей одной в глаза, и выронил меч. Звонко ударившись о помост меч, остался лежать рядом с повалившимся на живот нахрапистым разбойником, спасшим вместе с Акабо им жизни. Акаба ухнул, и только сейчас Кристина заметила — что на нем тоже есть ранение. Вангут бросился с Кристиной к ним, но Акаба отмахнулся от шамана. «Сначала помоги ему. Я-то пока в порядке. Меч держать могу еще. А ты не смотри так и не плачь. Помогай лучше Вангуту. Одному ему трудно». «Да, Акаба, я помогу». Пока Вангут колдовал с ранениями над Гураном, Кристина помогала ему. Осваивала врачевание буквально на ходу. Вскоре Вангут закончил. Высота к тому моменту, на которую они поднялись, стала столь высокой, что красные глаза внизу почти перестало быть видно. Чувствовались только их прожигающая голодная злоба, с которой они продолжали смотреть на них снизу вверх. «Теперь показывай, что у тебя!» «Пустяки!» «Показывай, Акаба!» Приказным тоном потребовала Кристина: Ты же едва стоишь! Акаба сдался. Как только он убрал меч в ножны, то едва не упал. Вангут с Кристиной подхватили его. Барду от когтей досталось меньше, но все равно изрядно. Так что шаман потратил на него последние куски своего бывшего безразмерного платья. Вангут посоветовал ему прилечь, но Акаба отказался. Шаман не стал возражать. Кристина тоже. Так они и сидели, продолжая неведомым подъем на высоту в кромешной темноте. Свет лампады освещал только их полуразбитую площадку, да редкие торчащие в их направлении ветви многовековых деревьев. Кристина вдруг очнулась и поняла, что задремала. Очнулась она на руках Акаба. Пока она вставала и терла глаза, он поморщился от боли но ничего не сказал. От помоста шла длинная канатная дорога, также освещенная редкими горящими лампадками. «Нам туда», — уверенно сказал Вангут. «Гуран, очнись! Гуран, вставай! Надо идти! Я дам тебе цветов ульяры, они взбодрят тебя на время!» «Что такое Вангут?» Очнулся, хрипя от боли, в ранах на храпистый лесной разбойник. «Куда мы попали? Вот, разжуй соцветия, поможет. Опять твоя трава, старый шаман. Опять ты меня лечишь. Ты же знаешь, как я это не люблю. Акаба ранен не так серьезно. Но если ты хочешь, я пойду впереди. Нет, я еще и в состоянии держать меч. Кристина пойдет за мной. А ты, Вангут, поможешь ему. Он едва на ногах стоит. Это пока, это только пока. Преодолев несколько десятков метров по очень туго натянутому канатному мосту с деревянными отдельными друг от друга ступеньками, Гуран действительно разошелся и, словно не чувствуя никаких ранений и их последствий, шел живее всех остальных. Акаба только хмурился, так как от своей излишней живости он только сильнее раскачивал мост. Ему приходилось прилагать больше усилий. Перейдя собственные раны. Стиснув зубы, Акаба молчал, но хмурился с каждым разом все сильнее и сильнее. Так что Кристина мельком подумала, что у него, возможно, от боли свело целиком лицо и теперь сильно страдает. Она очень сочувствовала ему, но вслух ничего не говорила в силу своей врожденной кроткости и особенного чувства такта, присущего только ребенку. Шатающийся веревочный мост закончился деревянной площадкой. С первого шага на нее Кристина ощутила, насколько та основательно сбита. Огромные ветви сплетались под нее подобием гнезда, а тем, в свою очередь, были приторочены бревнышки и доски. Света на ней было ощутимо больше. Вместо лампад над ней были подвешены светильники поярче. Стеклянные круглые колбы с разноцветными светящимися шариками внутри давали прекрасное освещение со во всех спектрах света. Кристина не заметила, как к ним подошли, зато услышала первое вежливое покашливание. Итак, приветствую вас этой темной ночью в нашем верхнем городе. Меня зовут Же, я один из старейшин. «С какой целью вы прибыли к нам? И кто такие?» «Говорить будет она», — сказал шаман, не показывая лица за своими напущенными вперед головы множественными волосами. «Я Кристина», — немного потупилась девочка. «Им нужна помощь лекаря. Срочно! Они получили ранения от красноглазых криуканов. Если вы им не поможете, может случиться непоправимое». «Непоправимое уже случилось», — ехидно ответил и холодно посмотрел на них старейшина. «Вы здесь». «Я...» — растерялась совсем Кристина. «Ничего не говори, дитя!» Вышел вдруг из темных окруживших их силуэтов поодаль старик в длинных зеленых одеяниях. «Марош, Гуар, займитесь ранеными воинами», — отдал он быстро распоряжение своим двум молодым, но ловким приближенным моим ученикам-лекарям их немедленно, а вы идемте за мной, и ты тоже!» «Мудрый муж!» – обратился он лично к Вангуту. «Мы с тобой одним делом занимаемся. Меня зовут Вангут. Вангут и Кристина. Очень хорошо. Вас двоих-то я и ждал. Но как вы узнали?» – спросила Кристина. «Как? Откуда? Разве это важно?» Как сказал недалекий Аркиже, вы здесь, и это важно. Вот скажи мне, Вангут, что вы вообще такое? Я не знаю, что мы такое. Похоже, просто определенный набор вибраций чистой энергии. Запрессованный так сильно, что сейчас идем с тобой непонятно куда. И при этом сотрясаем воздух напрасно. Ничто не напрасно, Вангут. Как твое имя? Ненапрасный сотрясатель воздуха. «Меня зовут Кори Лам. Я тоже один из старейшин. Только в отличие от других, мне достался этот сан не по наследству. Сами люди верхнего города почти насильно присвоили мне его. Теперь приходится вмешиваться в их дела. Но в случае, как сейчас, это даже мне на руку. Аркиже уже выделяет по этому поводу желчь. Чувствуете запах? Нет» ответила Кристина, принюхавшись. Вдруг пахло только благоухающим цветом. Вот мы и на месте. Завел Корелам их в свою скромную лачугу прямо внутри огромного дерева по диаметру не меньше семи метров. Корелам, да, дитя. А где мы вообще? В верхнем городе. Он был построен на деревьях, чтобы беды гуздонского леса не могли достать его жителей. Так вы что, никогда не спускаетесь? Почти нет. А где вы берете воду, например? Обратила внимание Кристина на деревянную крынку на столе, полную воды. Дождевая, собираем ее с листьев и добываем из деревьев. А чем вы питаетесь здесь? плодами деревьев. Кстати, хотите? Нет. А я бы не отказался. Угощайся, Вангут. Ладно, Корелам. Расправил волосы на лбу Вангут и увел назад. Ты скажи. Зачем привел нас к себе? Что за спешка и интерес к Орелам? Я знаю, кто эта девочка и откуда она. Я тоже догадываюсь. Поэтому, Вангут, ты и помогаешь ей. А ты почему? Я преследую общие интересы жителей Верхнего города. Признаться, я тоже. Вот и хорошо, Вангут, что между нами нет секретов. А теперь твоя очередь, Кристина. Посмотрел на нее белый старец добрыми, но проницательными глазами. «А от меня-то чего вы хотите?» искренне удивилась она. «Ты уже встречалась с ним?» «Если ты прознакомца в черном, то да». «И что он тебе сказал?» «Ничего. Я ищу его, чтобы вернуться обратно». «Правильно делаешь. Он твой единственный шанс, чтобы вернуться домой. Значит, тебе пока нечего мне рассказать». «Нет». «Ну ладно», – развел руками Кори Лам. «Рассказать секрет не можешь пока или не знаешь еще его, то и требовать от тебя нечего. Располагайтесь до утра. Узнаешь его потом, скажи Вангуту, а я уже спрошу у него». «А какой секрет-то?» – почесала голову Кристина, не совсем понимая, что им от нее еще нужно. «Секрет долгой жизни, секрет долгой жизни!» – наставительно и по-доброму повторил белый старец. — Я вроде не старше вас, — сказала Кристина. — А мудрости хоть отбавляй, — улыбнулся Корелам. — Мы будем здесь до утра? — спросил Вангут. — Да, потом они выгонят вас обратно вниз. — А как же наши раненые друзья? — спросила Кристина, волнуясь за Акаба. — О, об этом не волнуйтесь. У меня такие ученики-лекари, что уже через падение луны залез. Ваши друзья будут стоять на ногах. «А как же эти?» – показала Кристина глазами в пол. «А их не бойтесь, днем они прячутся в норах, так что вы успеете уйти с территории их владений». «Вот почему вы здесь обосновались, и вас никто не может найти и знать про вас», – вынесла Кристина предположение. «Проницательная девочка», – сказал он Вангуту, и тот кивнул. «Не зря она его видела. На самом деле мы, то есть наш народ, Здесь когда-то заблудились, в Гуззонском лесу. Лет 900 назад. Первую ночь народ прятался на деревьях. А потом как-то привыкли, обустроились. Здесь хорошо, если не спускаться. Прямо как птицы живете. Как они, Кристина? Только летать умеют не все. А ты умеешь? Спокойной ночи, дитя. Спокойной ночи, Вангут. Мне надо сходить к другим старейшинам. Убедить их чтобы они не стали учить ваших друзей летать. Раньше, чем завтра, утром вас выгонят за шей. Тогда чего же ты ждешь? Поторопись, — сказал Вангут и засмеялся. Белый старик засмеялся в ответ и бодро вышел из своего жилища.